Эти письма Одетты Сван бережно спрятал в тот же ящик, где хранилась увядшая хризантема. Или же, если у неё не было времени написать, она живо подбегала к нему, едва только он показывался на пороге гостиной Вердьюренов, и обращалась со словами: "Мне нужно поговорить с вами". И он с любопытством наблюдал, как на лице её и в её словах обнаруживались до сих пор скрываемые ею движение её сердца Ещё только подъезжая к дому Вердюренов, едва заметив большие освещённые окна их гостиной, никогда не закрывавшиеся ставнями, он приходил в умиление при мысли о пленительном существе, которую он вскоре увидит в золотистом свете ламп. По временам, заслоняя свет, чётко обрисовывались в пространстве между лампой и окном чёрные тени гостей.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 автоматически обеспечивало Свану ежедневные свидания с Адеттой и позволяло ему прикидываться, будто для него безразлично, увидит он её или нет, и даже будто у него вовсе нет желания видеть её. Поступая так, он не подвергал себя большому риску, ибо что бы он ни писал ей днём, всё равно встреча с ней вечером и проводы её домой были обеспечены.